падение в Темзу. Рана, которую герцог основано получил на дуэли имела дурные последствия, так как она истощила все жизненные силы больного. Доктора употребляли все усилия, и им удалось залечить рану. Однако оставалась опасность, начинающейся гнойной лихорадки, вследствие которой могла стать смерть. Молодой Бенвенуто на официальном допросе рассказал о всем ходе дуэли, но отказался назвать имена участвующих. Поэтому маркиз де Монталон даже не был потревожен. Графиня Монтихо с дочерью настоятельно требовали, чтобы им ежедневно сообщали о состоянии здоровья герцога, и первая даже считала обязанностью посылать бедному раненому всевозможные лакомства. Между тем молодая графиня была занята мечтами и надеждами, которые, по словам старой гадальщицы, должны были осуществиться. Она рассказала об этом своей матери и лорду Кларендону, который все еще находился при ней. Главное же она скрыла. Порой она сомневалась в правдивости предсказаний, но были такие минуты, в которые она верила им. Как все случится, было пока неизвестно, и она решила, чтобы предварительно удостовериться в истинности слов, отправиться в следующую субботу на мост Челси. Евгения постоянно думала об Олимпио Агуада. После того придворного праздника, на котором она разочаровалась в Норвесе, она питала к Олимпио чувства, похожие на любовь. Может быть, он один был в состоянии ее счастливить и удовлетворить ее страсть. Именно ради него Она приехала из Бельгии в Лондон, когда узнала, что он проживал там вместе со своими друзьями. Очень может быть, что эта склонность в ней сильно подогревалась мыслью, что она вытеснила из его сердца другое женское сердце. Известно, что считается большим торжеством, гордостью и даже тщеславием отбить кого-нибудь у соперницы. Все равно, какому бы званию она не принадлежала, Евгения не могла знать, что вечером означенного дня затевается интрига против Олимпио, и его намереваются убить. Эндема хотел отделаться от него, боясь, как бы он не отнял у него Долорес. И исполнителем этого намерения он избрал своего слугу Джона, принадлежащего к тем личностям, которые берутся за всякое дело, если надеются получить за него хорошее вознаграждение. удачный план старухи Радлона побудил мнимого герцога принять самые решительные меры и заставил его еще сильнее желать смерти Олимпио. Ведь если заключённому слуге удастся бежать, то тайное жилище Далорес раскроется, и этот смелый решительный испанец попытается отнять у него ту, что он так пылко и страстно желал. Если же Донагуада будет убит и его найдут в Темзе, Тогда не останется серьезных препятствий, тогда Долорес будет принадлежать ему одному, и никто не спросит, куда девалась молодая девушка. В крайнем случае, он сможет вместе с Долорес покинуть Лондон и отыскать уединённое местечко где-нибудь в Америке. Клод же Демонталон стало лучше, и доктора объявили, что он через несколько недель совершенно поправится. Филипп с удивительным проворством завел в Лондоне несколько любовных интриг, над которыми Олимпио смеялся от всей души. Он предупреждал итальянца, что тот рано или поздно пострадает за свой неукрасимый нрав, хотя хорошо знал, что того не исправить, так как его страсть к любовным похождениям была болезнью сердца. Олимпио ничего не говорил своим друзьям о нежной записке, которую он получил. Однако, когда наступила суббота, и он в сумерки приготовился идти на мост Челси, они знали, куда он отправляется. Часто вспоминал он о Валентино, которого до сих пор еще не отыскали, несмотря даже на обращение к помощи полиции. О нем осведомлялись и в Стаутине, но все было безуспешно. Наконец, в полицейском бюро дону Олимпио дали весьма неутешительный ответ, а именно: подобные случаи бывают часто, и, вероятно, его слуга стал жертвой какой-нибудь публичной женщины. Благородный Дон не подозревал, что его верный слуга сидит из-за него в заточении. В субботу вечером, когда Олимпио собирался отправиться на мост Челси, явился полицейский. Олимпио надеялся, что этот чиновник принес ему наконец сведения о Валентине, И потому сейчас же велел просить его к себе. Полицейский вежливо поклонился высокому испанцу. Извините меня, милорд, но сегодня рано утром в переулке Вапинга нашли труп мужчины, которого, вероятно, убили в одной из прошедших ночей в туннеле Темзы. Очень может быть, что этот незнакомец и есть ваш слуга. Потому я хотел просить вас отправиться со мной на Вапингскую станцию, чтобы посмотреть покойника. Убит в туннеле Темзы, повторил Олимпия. Это вполне возможно. Валентина должен был проходить мимо него, идя с вокзала. Я имею несколько свободных часов и потому охотно готов сопровождать вас. Отправимся через туннель Темзы. Я согласен. Это ближайшая дорога к Вапингу, сказал чиновник и вышел с Олимпио из дома.